Как-то в присутствии Анны Андреевны говорили об одной поэтессе. Кто-то сказал, она способная. И тут Ахматова. Способных поэтов не бывает. Или поэт, или нет. Это не та работа, когда, вставши рано поутру, умывшись, садишься за стол, да и, дескать, потружусь. Стихи – это катастрофа. Только так они и пишутся. Северные элегии. Все в жертву памяти твоей, Пушкин. Первая предыстория. Я теперь живу не там, Пушкин. Россия Достоевского. Луна почти на четверть скрыта колокольней, Торгуют кабаки, летят пролетки, Пятиэтажные растут громады В гороховые у под Смольным, Везде танцклассы, вывески менял, А рядом Хенриет, Базиль, Андрей И пышные гроба шумило в старшей. Но, впрочем, город мало изменился. Не я одна, но и другие тоже заметили, Что он подчас умеет казаться литографией старинной, Не первоклассной, но вполне пристойной Семидесятых, кажется, годов. Особенно зимой перед рассветом И в сумерки, тогда за вратами темнеет жесткий прямой литейный, еще не опозоренный модерном, и визави меня живут не красов и салтыков, обоим по доске мемориальной. О, как было бы страшно им видеть эти доски. Прохожу. А в Старой Руси пышные канавы, и в садиках подгнившие беседки, и стекла окон так черны, как прорубь, и мнется там такое приключилось, что лучше не заглядывать, уйдем. Не с каждым местом сговориться можно, чтобы оно свое открыло тайну, а в Оптиной мне больше не бывать» шушание юбок, клетчатые пледы, Ореховые рамы, зеркал Каренинской красою изумленных, И в коридорах узких те обои, Которыми мы любовались в детстве, Под желтой керосиновой лампой. И тот же плюш на креслах Все разночинно, наспех как-нибудь. Отцы и деды непонятны, Земли заложены, И в бадане рулетка. И женщина с прозрачными глазами, Такой глубокой синевы, что море Нельзя не вспомнить, поглядевши в них, С редчайшим именем, белой ручкой И добротой, которую в наследство Я от нее как будто получила, Ненужный дар моей жестокой жизни. Страну знабит, а омский каторжанин Все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас перемешает все, И сам над первозданным беспорядком, Как некий дух, взнесется, полночь бьет. Перо скрипит, и многие страницы Семеновским припахивают плацем. Так вот, когда мы вздумали родиться, И, безошибочно отмерив время, Чтоб ничего не пропустить из зрелищ невиданных, Простились с небытьем. Вторая. О десятых годах. И никакого розового детства, Веснушечек и мишек и игрушек, И добрых тетей, страшных дядей, даже приятелей средь камешков речных. Себе самой я с самого начала То чем то сном казалось или бредом, Или отражением в зеркале чужом, Без имени, без плоти, без причины. Уже я знала список преступлений, Которые должна я совершить». И вот я лунатически ступая, вступила в жизнь и испугала жизнь. Она передо мной стала слугом, Где некогда гуляла прозерпина. Передо мной, безродный, неумелый, Открылись неожиданные двери, И выходили люди и кричали. Она пришла, она пришла сама. А я на них глядела с изумлением И думала, они с ума сошли. И чем сильнее они меня хвалили, Чем мной сильнее люди восхищались, тем мне страшнее было в мире жить и тем сильнее хотелось пробудиться и знала я что заплачу старицей в тюрьме в могиле в сумасшедшем доме везде где просыпаться надлежит таким как я но длилась пытка счастьем 3 в том доме было очень страшно жить И ни камина свет патриархальный, Ни колыбелька моего ребенка, Ни то, что оба молоды мы были, И замыслов исполнены, Не уменьшало это чувство страха. И я над ним смеяться научилась, И оставляла капельку вина И крошки хлеба для того, Кто ночью собакою царапался у двери Или в низкое заглядывала кошка в то время как мы, замолчав, старались не видеть, что творится в зазеркалье, под чьими тяжеленными шагами стонали темной лестницы ступени, как о пощаде жалостно моля. И говорил ты, странно улыбаясь, «Кого они по лестнице несут?» Теперь ты там, где знают всё. Скажи, что в этом доме жило, кроме нас? Четвёртое. Так вот он, тот осенний пейзаж, Которого я так всю жизнь боялась. И небо, как пылающая бездна, И звуки города, как с того света, Услышанные чуждые навеки. Как будто все, с чем я внутри себя, Всю жизнь боролась, получила жизнь отдельную И воплотила в эти слепые стены, В этот черный сад». А в ту минуту за плечом моим Мой бывший дом Еще следил за мною Прищуренным неблагосклонным оком Тем навсегда мне Памятным окном Пятнадцать лет 15 веками гранитными как будто притворились, Но и сама была я как гранит. Теперь моли, терзайся, называй морской царевной, Все равно не надо, но надо было мне себя уверить, Что это все случалось много раз, И не со мной одной, с другими тоже, И даже хуже, нет, не хуже, лучше. И голос мой, и это верно было, Всего страшней, — сказал из темноты. 15 лет назад какой ты песней Встречала этот день, ты небеса, И хоры звезд, и хоры вод молила Приветствовать торжественную встречу С тем, от кого сегодня ты ушла. Так вот твоя серебряная свадьба, Завишь гостей, красуйся, торжествуй. Пятое. Меня, как реку, суровая эпоха повернула, Мне подменили жизнь в другое русло, мимо другого потекла она, И я своих не знаю берегов. О, как я много зрелищ пропустила и занавес дымался без меня и так же падал сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала и сколько очертаний городов из глаз моих могли бы вызвать слезы а я один на свете город знаю и ощупью его во сне найду И сколько я стихов не написала, И тайный хор их бродит вкруг меня, И, может быть, еще когда-нибудь Меня задушит. Мне ведомы начало и концы, И жизнь после конца, И что-то, о чем теперь не надо вспоминать. И женщина какая-то моё, Единственное место заняла, мое законнейшее имя носит, Оставивший мне кличку, из которой я сделала, пожалуй, все, что можно. Я не в свою, увы, могилу лягу. Но иногда весенний шалый ветер или сочетание слов случайной книги Или улыбка чья-то вдруг потянут меня в несостоявшуюся жизнь, в таком году произошло бы то-то, а в этом это ездить, видеть, думать и вспоминать, и в новую любовь входить, как в зеркало, с тупым сознанием, измены и еще вчера не бывшей морщинкой. Но если бы от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 В мою торжественную ночь Не приходи, тебя не знаю, И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю. Из цикла белая стая Бесшумно ходили по дому, Не ждали уже ничего. Меня привели к больному, И я не узнала его. Он сказал... Теперь, слава Богу, еще задумчивей стал. Давно мне пора в дорогу, я только тебя поджидал. Так меня ты в бреду тревожишь, все слова твои берегу. Скажи, ты простить не можешь? И я сказала, могу. Казалось, стены сияли От пола до потолка, На шелковом одеяле Сухая лежала рука, А закинутый профиль хищный Стал так страшно тяжелый груб, И было дыхание неслышно У искусанных темных губ. Но вдруг последняя сила В синих глазах ожила. Хорошо, что ты отпустила, не всегда ты добрый была. И стало лицо моложе, Я опять узнала его и сказала, Господи Боже, прими, раба твоего. Из цикла Анна Домини Клевета И всюду клевета сопутствовала мне Ее ползучий шаг я слышала во сне И в мертвом городе под беспощадным небом Скитаясь наугад за кровом и за хлебом И отблески ее горят во всех глазах То как предательство, то как невинный страх Я не боюсь ее, на каждый вызов новый Есть у меня ответ достойный и суровый. Но неизбежный день уже предвижу я, На утренней заре придут ко мне друзья, И мой слачайший сон рыданием потревожит, И образок на грудь остывшую положит. Никем не знаем, а тогда она войдет. В моей крови ее неутоленный рот Считать не устает небывшие обиды, Вплетая голос свой в моление панихиды. И станет внятен всем ее постыдный бред, Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед. Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело, Чтобы в последний раз душа моя горела Земным бессилием, летя в рассветной мгле И дикой жалостью к оставленной земле. Из цикла «Вечер. Сероглазый король» Слава тебе, безысходная боль. Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен и ал, Муж мой, вернувшись, спокойно сказал, Знаешь, с охоты его принесли, Тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой, За ночь одну она стала седой, Трубку свою на камине нашел И на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, Серые глазки ее погляжу, А за окном шелестят поля. Нет на земле твоего короля. Из цикла тайны ремесла. Мне ни к чему одические рати и прелести легических затей, По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого ссора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи или беда, Сердитый окрик, дегтя запах свежий, Таинственная плесень на стене. И стих уже звучит, задорен, нежен На радость вам и мне. Кто знает, что такое слава? Какой ценой купил он право, возможность или благодать над всем так мудро и лукаво шутить, таинственно молчать и ногу ножкой называть? Эпиграмма. Могла ли биче словно Дант, творить? Или, Лаура, жар любви восславить? Я научила женщин говорить, Но, Боже, как их замолчать заставить?